Ножницы. Показания Виктора Морозова. Уж поверьте, иногда в наше кафе приходили очень странные посетители. Но этот ни с кем не шел в сравнении. Я подумал, это какой-то сценический образ. косплей. Что это? Одет он был в черную мантию. Капюшон такой, с треугольными выступами по бокам. Похож на капор монахини. Одежда не закрывала только его лицо. У этого человека были маленькие глаза-бусины. Вокруг черные круги, а на лбу прямо над переносицей глубокая рана. Выглядела натурально, однако я посчитал, что это чудеса грима. Из раны по левой щеке тянулась капля крови. этому образу имелась дополнительная деталь, которая объясняла, откуда взялась эта рана. Человек держал в руке длинные серебристые ножницы, окрашенные красным на сложенных кончиках. Я не понимал, какую историю рассказывает его вид. Может, это персонаж какого-нибудь популярного фильма или аниме. Не очень разбираюсь в массовой культуре, но этот человек меня пугал. Его прикид был не ко времени. Хэллоуин давно прошел, а для новогоднего маскарада костюм слишком мрачный. Да и прохладно будет ходить в декабре в такой тонкой мантии. Я смотрел и ждал, когда у него дрогнет хоть одна мышца на лице но оно было как мертвое, похожее на маску. Губы слишком короткие, не могли прикрыть зубные ряды и сухие бледные десны. В 9 вечера этот человек был единственным посетителем нашего кафе. Он сидел за столиком у окна. В таком виде он мог отпугнуть других посетителей. Я не сразу понял, как поступить правильно, отказать ли ему в обслуживании или дать шанс. Потом все-таки решил проявить уважение подошел к его столику, положил перед ним меню и сказал, «Добрый вечер. Позовите, когда будете готовы сделать заказ». Странный человек проигнорировал меня. Он смотрел только на свои ножницы. Его маленькие глаза переливались, как гранат. Я, конечно же, подумал, что это линзы, но все равно было страшно. Поняв, что этот парень не будет ничего заказывать, я пошел на кухню к Игорю. Он был поваром, но с ним никакой охраны не требовалось. Буйных посетителей вышвыривал на раз-два. Я пожаловался. Там пришел человек. Он странно одет. Игорь закрыл кран и вытер руки. «Нищий?» «Не похож», — отвечаю я. «Просто пугающий. У него ножницы в руках». Игорь вытаращил глаза. «Ножницы?» «Ладно, протри пол, пожалуйста, а я разберусь». Он ушел в зал. Я взял швабру и начал вытирать лужу рядом с раковиной. Слышу, повар заговорил стальным голосом. «Выбрали что-нибудь? Вы к нам поесть или покрасоваться пришли? Вы разговаривать умеете? Заказывайте или уходите?» Я согнал воду в слив и отжал тряпку. Когда ставил швабру в подсобку, мой взгляд упал на канистру с жидким мылом. Вдруг вспомнил, что в туалете оно почти закончилось. Взял ее и отправился туда, чтобы долить. Но из-за двери доносился звук сливного бачка. Я решил постоять, пока его не освободят. Кто-то опять спустил воду, подождал и снова надавил на кнопку. Сначала я подумал, что кто-то просто пытается за собой смыть. Но вскоре стало понятно, что человек просто балуется унитазом. Дверь была слегка приоткрыта. Я встал с другой стороны и заглянул. Там был тот человек в мантии. Поднимал крышку, смотрел в унитаз, а потом спускал в воду. Я робко сказал, «Извините, если вы закончили с туалетом, то, может, пойдете?» Странный человек тут же прекратил и покинул туалет. Красноватые глаза посмотрели на меня без выражения. Мое внимание было приковано к ножницам в его руке. Человек держал их концами вверх. Он прошел мимо. Спустя несколько секунд зазвенели колокольчики над дверью. Ушел. Я вздохнул с облегчением. Ни один посетитель не вызывал у меня столько тревоги, как этот. В туалете шумел бак. Крышка осталась поднятой. Я заглянул туда и... О, ужас! Знаете, что он пытался смыть? В унитазе на поверхности воды плавали человеческие глаза. Один целехонький, с длинным глазным нервом. Другой, раздавленный. Меня чуть не стошнило, но я с этим справился, подумав, что они, скорее всего, не настоящие. Какой-то клоун ходит, издевается над работниками кафе. Хотелось рассказать об этом Игорю, но его не было в кухне. Над входом дрогнули колокольчики, и почти сразу раздался виск. Я побежал туда. На пороге стояла испуганная женщина. Она смотрела на пол и прикрывала рот ладонью. Там среди опрокинутых стульев лежал Игорь. Ему проткнули горло и выковыряли глазные яблоки. Теперь я закричал. Психопат убил нашего повара просто потому, что он пытался его выпроводить из заведения. Правильно, что я не стал ему грубить. Думаю, это меня спасло. Показания Марии Щипачевой. Мы не успели стать парой. Коля просто за мной ухаживал и был в этом настойчив. Я с осторожностью отношусь, если человек ко мне так внимателен. Не понимаю, зачем так стараться. И все же мне нравилась его забота. В тот вечер Коля подарил мне большую плюшевую капибару. Это меня тронуло. Он запомнил, что я люблю капибар. И погода была такая сказочная, вроде не холодно, снежок падает. Красиво, тишина, и никого кроме нас на целой аллее. Мы с Колей говорили о чудных животных, вроде утконосов или мышиных оленей. Соревновались, кто больше вспомнит. А потом мы одновременно заметили этого человека. Я испугалась еще до того, как разглядела его лицо. Он был высокий и шел по центру аллеи, будто нам навстречу. Когда мужчина подходил ближе, я заметила, что у него на лбу кровь, и он крутил на пальце ножницы. Я молча потянула своего друга за локоть, хотела увезти его с аллеи и перейти через дорогу на другую сторону улицы. Коля этого не понял и упрямо шел вперед. Я попросила «давай свернем». Коля не считал этого человека угрозой и только посмеялся. «Ты его боишься, что ли?» «Ха, да забей, это просто фрик. Он уже был так близко. Такие рожи и в фильмах ужасов не всегда увидишь». Ножницы в его руке крутились все быстрее и резче. Я не хотела рисковать и шептала другу. «А вдруг это маньяк?» Коля расправил плечи и смахнул снег с пальто. Теперь он выглядел напыщенно смелым и говорил в полный голос. «Маньяки выглядят, как обычные люди, а этот наряженный привлекает к себе внимание. Не бойся ты, наверное, опять какие-нибудь блогеры снимают свои пранки». «Тот человек и мы были уже в нескольких шагах друг от друга. Я остановилась. Может, меня бы и не напугал кто-то в страшном костюме, но у него были ножницы в руке. Это выглядело опасно. Никто не может ходить по улицам, размахивая острым предметом. Любой адекватный человек это знает. Не понимаю, почему Коля решил с ним заговорить. Может, хотел поиграть в защитника, чтобы быть героем в моих глазах? Он подошел к странному человеку почти вплотную и сказал голосом ниже, чем обычно. «Эй, мужик, классный костюмчик. Народ пугаешь?» А этот человек без единого слова проткнул ему живот ножницами, воткнул до колец и выдернул. Коля и этот человек стояли ко мне боком. Я видела, как изменилось лицо моего друга. Он будто не сразу понял, что произошло, и с удивлением смотрел, как на снег... «Капает кровь. Я не могла даже закричать. Во мне все умерло. Было какое-то ложное ощущение, что все ужасное можно отмотать назад и исправить. Я не до конца понимала, что вообще происходит. У Коли подкосились ноги, и он упал на колени. Страшный человек тут же засунул ножницы ему в рот и разрезал сначала одну, а потом другую щеку, прорезал улыбку на его лице». «Теперь из меня вырвался крик. Он звучал так глухо на заснеженной улице. Мой друг повернул ко мне лицо и тихо сказал, «Маша!» Из его ран тянулись полосы крови. Потом он упал к ногам убийцы и закрыл глаза. Я выронила игрушку и побежала, размахивая руками. Сто раз прокляла, что на свидание надела дурацкие сапоги на шпильках. На дорогах была тонкая прослойка льда, Мне приходилось делать быстрые короткие шажки, иначе бы я могла расшибить себе голову и без помощи убийцы. Маньяк не бежал, а просто шел, но его шаги были такие широкие, что он не сильно отставал. Я кричала «Помогите!». На другой стороне улицы какой-то парень выгуливал собаку. Он ничего не сделал, а только растерянно смотрел то на меня, то на убийцу, что следовал за мной. Пробегая мимо парка, я увидела яркие палатки с хот-догами и кофе на вынос. От них шел полицейский со стаканом кофе в руке. И я подумала, слава богу, как мне повезло, что он здесь. Я чуть не врезалась в него на бегу и закричала, «Помогите, за мной гонятся, моего друга убили!» Это был взрослый мужчина, он мне не сразу поверил. Стоял, отхлебывал кофе и спрашивал, «Кто? Где?» Я обернулась. Тот страшный человек с ножницами направлялся к нам. Да вот же он! Убийца уже не внушал мне такого страха. Я была уверена, что он струсит, когда поймет, что рядом со мной полицейский. Но человека в черном ничего не пугало. Он шел к нам ускоренным шагом. Полицейский отдал мне в руки стакан кофе. Сказал, Поддержите. Я схватила его и отбежала в сторону. Убийца держал ножницы как оружие. Он готовился напасть. Полицейский достал пистолет из кобуры, но даже не успел направить его. Только он вскрикнул «Стоять!», как урод в мантии оказался рядом, схватил его за шею и ударил ножницами в лицо. Убийца со всей силой и жестокостью вонзал острые концы в нос, в глаза, в щеки, глубоко и смертельно. Как я пожалела, что вообще не осталось дома. Я ведь изначально даже не хотела идти гулять. Дергая руками, полицейский выронил пистолет. Он проехал по обледенелому асфальту и ударился в носок моего сапога. И я, не раздумывая, подобрала его. Маньяк лишил жизни еще одного человека у меня на глазах. Полицейский уже был мертв, а ему продолжали резать лицо. Я ни разу в жизни не держала оружие в руках и не стреляла. Поэтому, как мне тяжело переживать все это заново. Можно мне перерыв? Показания Эрнеста Валеева. «Я был в веселом настроении. Сидел в машине и разговаривал с Леной по видеосвязи, пока она собиралась. Лена — это моя девушка. Мы перекидывались шутками. Я говорил, наконец-то починил свою старую колымагу. Хоть покатаемся». Лена выглянула из-за дверцы шкафа и спросила, «Может, захватишь с собой скотч? Вдруг она развалится по дороге на винтики?» Я отвечаю, смотря сколько ты сейчас весишь. Она мне, не козел, а козлище. Мы рассмеялись, а Лена потом сказала, у тебя глаза, как у кота в сапогах из Шрека, а смех, как у гиены из Короля Льва. Я решил сделать ей комплимент. Говорю, ты тоже похожа на мультяшку, на диснеевскую принцессу. Лена спросила, да, на какую же? Я даже не успел закончить свою шутку. Сижу, смеюсь, как гиена, и говорю, «Ну, если моя машина в полночь развалится и превратится в тыкву, тогда ты станешь кры, и тут открывается дверь, и ко мне в машину влезает незнакомая девушка. Кричит, «Помоги, за мной гонится маньяк!» «Ты кто еще такая, б?» послышалась из телефона, но я так растерялся, что сбросил звонок и стал ругаться. «Вы кто? Уйдите отсюда!» Она кричала, «Я тебе серьезно говорю, сюда идет убийца, поехали отсюда быстро!» Девушка не шутила, она вся дрожала, «Как я мог уехать?» Лена должна была выйти во двор с минуты на минуту, и если эта незнакомка всерьез говорила про убийцу, то моя девушка может с ним столкнуться. Я бы не сказал, что незнакомка выглядела подозрительно. На вид милая девушка, глаза опухшие от слез, симпатичные родинки на лице, колечко в носу и белые волосы. Но вдруг она достала пистолет из кармана куртки и сказала «Вот». Я поднял руки, говорю «Не надо». Оказалось, девушка не собиралась мне угрожать, а хотела отдать мне оружие. Сказала «Возьми, ты умеешь с этим обращаться? Ты можешь стрелять?» Я открыл бардачок и ответил «Спокойно, у меня вот есть перцовый баллончик». Незнакомка оглушительно вскрикнула «Какой баллончик? Он убил моего друга и полицейского, и меня убьет, и тебя. Пристрели его!» А я говорю «Да как же это? Пристрелить? Представьте, вам дают пистолет и предлагают убить незнакомого человека. Я думал, что никогда бы на такое не решился». А потом за правым окном возникла рожа. Прямо над плечом девушки. Она его пока не видела и все уговаривала меня взять пистолет. Никогда не видел таких ужасных лиц. У него глаза сверкали, как у кошек в темноте. Он прислонился лбом к стеклу и оставил след крови. Телефон надрывался. Лена пыталась дозвониться. А я показывал девушке за плечо и мог выдавить из себя только «А-а-а-а». Окно моей машины разлетелось на кусочки. Рука с длинными ногтями схватила девушку за куртку и потащила на улицу. Незнакомка кричала, билась, как пойманная птица. Я схватил ее ноги и попытался удержать, но делал только хуже. Это перетягивание причиняло ей боль. Девушку выволокли через окно. Она кричала «Спаси меня! Спаси! Пистолет остался на сиденье. Я взял его, он показался мне таким тяжелым. Я когда-то давно стрелял из пневматического по алюминиевым банкам. У настоящего предохранитель был на том же месте. Выбегая из машины, я не знал, что буду делать. Убийца тащил девушку по снегу. Она кричала и брыкалась. Он выпрямился. В его руке сверкнули ножницы. Безжалостный человек взял их поудобнее, чтобы сделать замах. У меня не осталось выбора. Это был последний удобный момент, когда я мог стрелять, без риска попасть в девушку. И я спустил курок. Дернулся, зажмурился и оглох от шума. Второй раз было уже не так громко. Два выстрела, два попадания. У него на груди появились дырки, но он все еще стоял на ногах. Девушка вырвалась из его руки и моментально убежала. Я остался с убийцей один на один... И продолжал стрелять до тех пор, пока пистолет не отозвался глухим щелчком. Патроны закончились. Он только пошатнулся от выстрелов, как на сильном ветру. Но не упал. Гаденыш согнулся, свесил руки и голову и стоял так, не шевелясь. Я держал пустой пистолет, направив дуло, будто в этом был хоть какой-то смысл. В голове носились разные мысли. Живот скрутило спазмами. Люди смотрели во все окна. Их внимание привлек шум. Мы стояли слишком долго. Плечи и спину маньяка успела присыпать горками снега. И вдруг он выронил свои ножницы. Они воткнулись в снег. И я понял, что больше он не сдвинется с места. Меня окликнули из глубины двора. Это была блондинка, которая дала мне пистолет. Она крикнула. «Полиция! Скоро приедет! Убегай!» Сначала я забрал телефон из машины и позвонил Лене. Предупредил, что на улице опасно, и чтобы она не выходила сегодня из дома. Потом мы убежали. Тот человек так и остался стоять, согнувшись. Показания Дмитрия Конькова. Да, все началось в нашем морге. Это был первый сбежавший труп за всю мою практику. Простите, без юмора в нашей профессии нельзя. Подростки нашли его вечером в недостроенном здании по центральной улице. Там стоит несколько этажей, подземная парковка. Стройка уже давно не идет и, видимо, не охраняется, поэтому туда залезли дети. Труп валялся на самом дне. Там все из бетона и промерзает, как морозилка, поэтому неизвестно, сколько могло пролежать там тело, не разлагаясь, тем более зимой. На трупе мужчины была довольно экстравагантная одежда. Его черный костюм оставлял открытым только лицо. Крайне отталкивающая внешность, а глаза так вообще демонические. Из лба покойного торчали ножницы, вбитые по гвоздик. В таком виде он и поступил в наш морг. Я уже сдавал смену, и трупам предстояло заняться моему коллеге, Сергею Станиславовичу Хромову. Признаюсь, я ему даже позавидовал. Мы, патологоанатомы, такие люди. Иногда к нам попадают странные тела, изучать такие всегда интересно. Это как головоломка, как детектив. Знаю, людям далеким от нашей сферы мои эмоции могут показаться аморальными. Но я завидовал коллеге. Мне было любопытно, что за труп нам попался. Хорошо, что я ушел до того, как Сергей вытащил ножницы из его головы. Коллега вел запись на диктофон. Мы этим пользуемся, чтобы потом составлять отчет по экспертизе. Последнее, что сказал Хромов, так... Извлекаю орудие. Ух ты, черт, кровь из раны льется обильно и под давлением. Эй, эй, эй, он еще жив. Затем на записи слышны только удары и крики Сергея Станиславовича. Мне позвонили через час после этого. Я только успел прийти домой и принять душ, а меня снова вызвали на работу. Шею Сергея сполосовали так, что голова держалась только на позвонках. Неопознанный труп исчез, орудие убийства тоже. Даже прослушав запись, я не мог поверить, что это сделал человек, который недавно прибыл к нам в черном мешке. Он был точно мертв. Даже не сомневаюсь в этом. Люди погибают, когда температура тела опускается ниже 20 градусов по Цельсию. А этот лежал в подвале замороженный. Понимаете? Замороженный. К тому же его лобная доля была сильно повреждена. Черт, у него торчали ножницы прямо из префронтальной коры. Да, бывали случаи, когда люди выживали после повреждения части мозга. В больнице, после многочисленных операций и комы. Но тут у меня просто нет слов. Конкретный случай полностью противоречит нашим представлениям о возможностях человеческого организма. Если мы вообще имели дело с человеком. Труп воскрес, убил моего коллегу и отправился гулять по городу. «Абсурд! В эту же ночь он добавил мне работы. Скоро мне привезли парня без глаз и с пробитым горлом. Потом еще одного с разрезанными щеками и раной на животе. И полицейского с колотыми ранами на лице. Почерк одинаковый. Все были убиты острым предметом с двумя лезвиями. Я слышал, что один парень выпустил в беглого мертвеца десяток пуль. Так почему его до сих пор не вернули ко мне на стол?» Он что, бессмертный? Куда он делся? Говорят, ножницы тоже не нашли, да? Они как игла для кощея, как кол для вампира. Пока они торчали из его лба, он оставался мертвым. Это стоит запомнить, когда этот труп снова выйдет прогуляться по улицам. Нужно вставить ему ножницы обратно в лоб и больше не вытаскивать, а еще прикопать землей, желательно подальше от города. Нет, я не уверен». «Это только мое предположение».